Глава 7. От Трегубова я вышла немного в растрепанных чувствах, потому что не была уверена, что смогла бы устоять, не согласиться на ее предложение расправиться с убийцей мужа, если бы она и дальше продолжала прибавлять цену. 20 тысяч долларов. Сумма для меня не запредельная, но она позволила бы мне, ни о чем не заботясь, достойно существовать год или даже больше. Я вполне могла бы съездить туда, где круглый год стоит лето, где не нужно заботиться о приготовлении пищи, можно сутки напролёт потягивать хорошее вино, плескаться в голубых лагунах и нежиться в лучах ласкового солнца, покрываясь медным загаром. Что и говорить, перспектива заманчивая. С другой стороны, деньги у меня и так были. То есть не такие, конечно, большие, но те, что позволяли мне отправиться не так далеко, но отдохнуть почти в таких же условиях. Это могла быть, к примеру, Испания. С ее бесконечными пляжами и бесчисленными рыбными деликатесами, вроде морских ежей, лангустов, омаров, я непроизвольно сглотнула слюну. Не так уж много мне нужно денег, чтобы устроить себе небольшой праздник. Я успокоилась. Да и зачем мне сейчас ехать на отдых? День, два, даже неделю я вполне могу позагорать и на Волге. Не зря ведь тучи москвичей летом прилетают и приезжают в наш провинциальный город, столицу Поволжья, на берега Великой Русской реки. Ладно, так, пожалуй, недолго дойти до великодержавного шовинизма. собственное и не устала я еще, с чего бы мне отдыхать. А вот подкрепиться не мешает. Дома я не позавтракала, а кофе у Трегубовой хоть и замечательный, но... малокалорийный я заметила что нахожусь в самом центре города надавив на тормоза я остановила машину у тротуара неподалеку от пересечения с немецкой улицей так называемым тарасовским арбатом единственной пешеходной улицей в нашем городе там десятки открытых кафе так что в одном из них я надеялась найти сносную кухню например в том где мы обедали с кожуховым нет туда не пойду пока еще оно неприятно ассоциировалось у меня с Димкой и его уклончивыми ответами. Найду что-нибудь другое». Дойдя до перекрестка, я свернула налево и неспешно побрела в сторону консерватории. Пластиковыми стульями и столами кафе были похожи одно на другое, но в то же время были совершенно разными. Отличия заключались в основном в форме и материале навеса и ограждения. и в степени доброжелательности обслуживающего персонала. Миновав два или три кафе, я интуитивно нырнула в третье и, кажется, не ошиблась. Тут же ко мне подлетела молодая расторопная официантка, стройная невысокая шатенка с умеренным макияжем. Она отправилась выполнять мой заказ, а я вынула замшевый мешочек. Выудила оттуда магические додикаэдры и метнула их на стол. Видимо, я плохо сосредоточилась. Выпало 14 плюс 28 плюс 3. Звезды засветили ярче и предвещают вам начало пылкой страсти. Ошибочка вышла, однако. Никакой такой страсти ни на горизонте, ни дальше не маячила. Собрав кости в кулак, я сконцентрировалась и метнула их еще раз. Ну вот, теперь что-то похожее на правду. 24 плюс 33 плюс 11. Ваши авантюрные похождения, к сожалению, могут привести к неприятным последствиям. Может пострадать ваше здоровье. Я спрятала в сумочку мешочек с додикаэдрами. Официантка принесла поднос с заказом и принялась выставлять тарелки на стол. Когда она отчалила, я с удовольствием выпила полстакана холодного томатного сока и принялась за картофель фри, заедая его салатом. В кафе было занято всего несколько столиков, и поэтому я не волновалась, что ко мне подсядет кто-нибудь. Я спокойно пережевывала пищу и размышляла, как мне лучше выполнить поручение тригубовой. По старой сыщицкой привычке я сидела лицом ко входу, краем глаза наблюдая за пешеходами. Народ шатался по немецкой группами, парами и по одиночке. Казалось, что сегодня выходной день, и горожане, не зная, чем себя занять, всем скупом двинулись в центр города. Но особой радости на лицах я не замечала. Все были озабочены какими-то своими делами. Вот, например, эта толстушка в цветастом развивающемся платье-халате и с огромной сумкой. Наверняка тащится с рынка с продуктами. А вот юноша... Фигурка что надо, узкая талия, обтянутая черными джинсами, стройные ноги, черная майка-сетка и хороший фотоаппарат на черно-желтом ремне через плечо. Лицо сосредоточено, а глаза так и бегают по сторонам. Господи, Дек, это ж Костя! Он встретился со мной взглядом и узнал меня. Лицо его озарилось широкой улыбкой. Вот это другое дело. Я поманила его рукой. «Давай сюда!» «Привет!» Он подошел и замер возле моего столика. «Привет!» Улыбнулась я. «Да садись ты, в ногах правды нет!» Я взглянула на его Никон. «Вышел на редакционное задание?» «Нет, я в отпуске!» «А это...» Он показал на фотоаппарат. «Просто по привычке прихватил!» «И все-таки Бог есть!» Заявил он, пожирая меня глазами. «Ну чем не начало пылкой страсти?» А я еще сомневалась в предсказаниях до дикоэдров. «С чего это такая убежденность?» – спросила я. «Я тебя со вчерашнего вечера разыскиваю», – признался он. Родинка так чудесно подрагивала над его верхней губой. «Ты так хотел меня увидеть? Мне нужно было с тобой посоветоваться», – посерьезнил Костя. «Я звонил тебе вчера до десяти вечера, потом уже было неудобно. Я пришла домой как раз после десяти». — разочарованно произнесла я. — А в чем, собственно, проблема? — Я боюсь, вот в чем проблема, честно признался он. Вчера после обеда мне несколько раз звонили. Такой неприятный мужской голос. — Вот как? Я догадалась, что это кто-то из людей Рыжего. А может, он сам. И что же этот голос тебе говорил? — Только, пожалуйста, не смейся надо мной, — попросил Костя. Мне почему-то стало его жалко. — Ладно, не буду. Заверила я его, выкладывай. Я покончила со своим завтраком, допила сок и, дождавшись, когда официантка уберет посуду, закурила. Заказав пару чашек кофе, приготовилась слушать. Оказалось, что ничего страшного пока еще не случилось. Просто Костю прессовали по всем правилам, чтобы он не вздумал болтать лишнего. «Да я и не думал болтать», – сказал он и неуверенно добавил. «Если, конечно, меня не вызовут куда следует». «Успокойся!» – я взяла принесенную чашку кофе. «Вероятнее всего, тебя никуда не пригласят, поэтому и говорить ничего не придется. А если бы пришлось, ты бы сказал?» «Гипотетический вопрос, конечно, но мне было интересно». Костя глубоко вздохнул. «Наверное, сказал бы, ведь я должен». Он вопросительно посмотрел на меня. «Пей кофе!» – улыбнулась я. «И ничего не бойся!» Не выходи несколько дней из дома на всякий случай или просто приходи за засветло. А можно я сегодня приду к тебе? Вот это исключено, покачала я головой, меня сегодня дома не будет. Тогда я пойду с тобой сейчас, ты не возражаешь? В его глазах было столько затаенной надежды, что отказать я не смогла. Да и пусть покатается пока со мной, и мне будет веселее, ему спокойнее. Я поймала себя на мысли, что, может быть, спокойнее будет мне. «Не возражаю», – снова улыбнулась я. «Будешь моим фотокорреспондентом, согласен?» Он был на все согласен. По дороге к машине я нашла таксофон и позвонила Гунькову. Он был на месте. Я представилась и сказала, что мне нужно с ним срочно поговорить. «Я через 15 минут уезжаю», – попытался отвертеться он. «Но не на то напал. Я буду у вас через 10 минут», – отчеканила я и повесила трубку. Через семь с половиной минут я постучала в его кабинет и, не дожидаясь приглашения, вошла. Он торопливо собирал дипломат. Увидев меня, с сожалением улыбнулся. Непонятно только было, к чему относятся его сожаление К тому, что не успел смыться до моего прихода. «У меня пока нет никаких новостей». Он закрыл дипломат и защелкнул замки. да Я саркастично улыбнулась, усаживаясь на стул рядом с его столом. «То, что преступники, можно сказать, убийцы, дела которых вывели и гуляют на свободе, конечно, не является для вас новостью». Гуньков поднес кулак ко рту. «Ну, можете не объяснять», – прервала я его не слишком связную речь. «Дайте мне их адреса и телефоны, и я от вас отстану». «Это невозможно», – вздохнул Старлей, моргнув голубыми глазами. «Почему это?» – недоуменно спросила я. «Потому что их адреса являются тайной следствия. Вот почему. Вдруг вы будете оказывать на них давление. Именно это я и хочу сделать. Я хочу оказать на них такое давление, что у них дерьмо изо всех щелей полезет». Как можно спокойнее, произнесла я. «Кстати, они уже не подследственные». Так что давайте адреса, иначе завтра обо всех ваших делишках прочитают в крупнейших областных газетах. У меня в машине корреспондент одной из них, можете полюбоваться». Старлей, недоверчиво косясь на меня, поднялся и подошел к окну. Я встала рядом. Костик, как я ему и велела, стоял внизу с Никоном наперевес. Из здания райотдела милиции я вышла с необходимыми мне адресами. У меня было несколько возможностей узнать, где находится труп Шатрова. И самое, как мне казалось, простая – это зажать рыжего или любого из его бригады в темном углу и, приставив пистолет к башке, потребовать выложить мне все как на духу. Роль столь грозной духовницы была мне по нутру Именно сейчас. Почему-то всем вынюхиванием и слежком я предпочла действия грубые и решительные. Или в том находили выход эмоции, связанные с появлением кости. Ну, не бревно же я в конце-то концов. Целую минуту я воображала, как круто разберусь с Рыжим. У меня в записной книжке значились две фамилии – Горшков и Ревякин. Я испытывала затруднение с выбором – кому какую фамилию дать. Конечно, не мое это дело – давать фамилии, просто мое воображение работало, выполняя роль адаптера. Я должна была привыкнуть к тому, что Рыжий – Павел Горшков или Николай Ревякин. Горшков жил в трехэтажном старом доме, не очень опрятном и не очень спокойном. Поднимаясь на третий этаж, я слышала, как бурлит нутро этого причудливого дома, расположенного в центре города, но и имеющего за окнами вполне деревенский ландшафт. Первый и второй этажи сотрясали пьяные вопли язычный, блатняк лесоповала. Едва я второй этаж, дверь одной из квартир отворилась, и оттуда с диким визгом выскочила всклокоченная баба и, заливаясь слезами, побежала вниз. Вдогонку ей неслись несвязные речи ее товара. Руга не лежала бы понять, было трудно. Она выла белугой и тоже что-то выкрикивала, переходя то на плач, то на ожесточенный мат-перемат. Я поднялась на третий этаж. «Ну а сейчас мы развлечемся», – злорадно усмехнулась я, сжимая рукоятку пистолета. Я нажала на звонок. Дверь была стальная, за ней, очевидно, находилась еще одна. Вместо двери, в которую я звонила, открылась другая, та, что была напротив. Оттуда выглянула девица лет двадцати с выкрашенными в белый цвет волосами. Ее круглое, немного одутловатое лицо изнемогало под вечерним макияжем. Она пожевала губами и, дерзко сплюнув, обратилась ко мне. «К Пашке, что ли, пришла?» «Ну», – пренебрежительно хмыкнула я, пряча за спину ПМ. «Он вчера уехал со своими дружками и еще не возвращался». Девица выступила из темного проема. «Ты кто им будешь?» Она была коренастой и пышнотелой. Короткий штапельный халат в цветочек открывал ее толстые некрасивые ноги выше колен. Чудовищных размеров бедра натягивали ткань до невозможности. Мне даже стало как-то жаль ее незамысловатую одежку. «Знакомая», – вяло отозвалась я, соображая, какую линию поведения целесообразней гнуть с этой девицей. Ведь она могла быть мне полезной, как источник информации. «А что?» «А ничего», – сделала презрительную гримасу девица. «Нет его». «А где его можно найти? Он мне срочно нужен». «Ха!» – девица растянула губы в самодовольной улыбке. «Он мне тоже нужен!» Что-то подсказывало мне, что она знает, где его можно найти. Я полезла в карман за деньгами. «Ага, вот за этим он мне и нужен», – одобрительно зыркнула она на старублевку, которой я осторожно зашелестела у нее под носом. «Если скажешь, где он, она будет твоей». Лукаво улыбнулась я. «При одном условии». Глаза девицы хищно блеснули. «При каком?» «Ты не станешь, Пашки, говорить, что это я тебе сказала, ладно?» «Идет». «Честно?» Спросила недоверчивая блондинка. «Но это не сто процентов», — замялась она. «Ну говори». «Ой», — девица дернулась. «У меня ж картошка сгорит, ты пройди, чего на лестнице разговаривать?» Не закрывая двери она исчезла в проеме. Я спрятала ПМ в кобуру и перешагнула порог ее жилища. Картошкой, однако, не пахло. И вскоре я поняла, почему. Сбоку мне в висок уперлось что-то твердое и холодное. «Вот и свиделись», – осклабился Рыжий. «Подними руки». Я подчинилась. Он профессионально обыскал меня, достал мой ПМ и подтолкнул меня стволом в спину. «Что же это за осиное гнездо такое?» Я села на диван и неторопливо обвела комнату взглядом. Ничего особенного. Довольно современная мебель, хотя и не супер. Светлые обои, не свежие но и не вытертые Небольшой телевизор Sony на тумбочке, полки в стенке заставлены бульварным чтивом. С авдеповским хрусталем и фарфором. Рыжий приземлился в кресле напротив. Потом достал из кармана сотовый и, не выпуская меня из поля зрения, поднес к уху. «Давай подгребай сюда живее, она уже здесь!» – буркнул он в трубку. «Вот так!» – он спрятал мобильник и с интересом посмотрел на меня. «Ты думала, сыщица, слахами дело имеешь!» Он злобно усмехнулся и положил ногу на ногу. На этот раз на нем были черная майка со значком «Найк», на груди и синие тренировочные штаны. «Теперь тебе каюк», – грибы усмехнулся он. «Но ну ты не бойся, это быстро». «Светка!» – крикнул он. Та появилась откуда-то со стороны кухни и ставилась на Рыжего. «Свяжи ее быстро», – приказал Рыжий, не спуская с меня глаз. Светка сунула руку в карман халата и выудила веревку. Специалист мог бы надежно связать руки и таким не слишком длинным мотком. Но, судя по всему, Пашкина подружка... Если и была специалистом, то совсем в другом деле. «Тем хуже для вас», – злорадно подумала я, выставив вперед руки, чтобы помочь ей справиться с возложенной на нее задачей. Я вывернула кисти оставив между запястьями небольшой зазор. Вообще-то это был хороший момент, чтобы, пригревшись с Светкиным телом, выбить у рыжего пистолет, но что-то остановило меня. Раз здесь они меня убивать не собираются, а это было понятно, то, возможно, повезут туда, где припрятали труп Шатрова. По дороге я бы ослабила веревку и в нужный момент смогла бы освободить руки. А уж со свободными-то руками... Вскоре кто-то позвонил в дверь. «Это Колян», – сказал рыжий и кивнул в сторону прихожей. «Иди, открой». Светка вышла из комнаты. Через минуту она вошла снова в сопровождении белобрысого водителя «Шевроле». «Теперь я знала». что зовут его Николай Иревякин. Только что мне с этого было? Костя посмотрел сперва на меня, потом на своего кореша. «Ну что, пошли?» – спросил он Рыжего, оставаясь стоять на месте. «Погоди!» – криво усмехнулся Рыжий. «У меня еще должок имеется. нак подержи!» Он дал пистолет Коляну, а сам подошел ко мне. «Помнишь, ты меня ударила?» – Рыжий показал на разбитую, но уже подсохшую губу. Это в Витькиной квартире я его, кажется, так приголубила. Рыжий почти без замаха ударил меня на отмашь по лицу. Во рту я почувствовала соленый привкус крови. Я попыталась отвести лицо, но неудачно. Тут же последовал удар с другой стороны. Моя голова дернулась в другую сторону. «Ладно, дружок, мы с тобой еще сквитаемся». Сглотнув кровь, я с ненавистью посмотрела на Рыжего. Он удовлетворенно улыбался. «Бери ее, пошли», – сказал он блондину и взял пистолет в свои руки. Колян ухватил меня за локоть и потащил к выходу. Я особенно не сопротивлялась. Мы спустились по лестнице вниз и вышли на улицу. Моя девятка стояла невдалеке, не подавая признаков жизни. Перед ней примостился шевроле. Я покорно прошла вперед и остановилась перед джипом. Колян держал меня за руку, а рыжий… со стволом, спрятанным под куртку, остановился чуть позади. Он щелкнул электронным ключом, отпирая двери, и потянулся к ручке. Я уже приготовилась сесть в машину, но тут вдруг заметила, что из моей девятки, стоявшей позади Шевроле, выбирается Костя. Бандиты, чье внимание было приковано ко мне, не заметили его или просто не обратили на него внимания. Оставив дверку девятки открытой, Костя, крадучись, подошел почти вплотную к рыжему и, размахнувшись своим Никоном, как прощой ударил рыжего по бритому затылку. Раздался такой хрязь, что непонятно было, то ли хрустит череп рыжего, то ли Костина парад разлетелся в дребезге. Пашка, удивленно обернувшись, начала оседать на асфальт. «Мне не оставалось ничего другого, как вырубить водителя». Я зарядил ему пяткой в живот, отчего он согнулся пополам и, издав хриплый вздох, повалился рядом с рыжим. Костик накинул ремень Никона на плечо и бросился ко мне. В руках у него откуда-то появился маленький перочинный нож, которым он принялся разрезать мои путы. Нож, надо сказать, был не очень-то острым, поэтому быстро освободить меня Костику не удалось. когда он наконец справился со своим делом тут же кинулся к машине и занял переднее сиденье размяв затекшие запястье я наклонилась над рыжем и обыскав его нашла свой пм опустив его в кобуру я села за руль своей девятки двигатель который уже работал и резко вывернув руль рвануло с места.